Глава шестая. Аврора. Я хватаюсь за перила лестницы, ноги меня совсем не держат, но бегу наверх, так словно за мной чудовище гонится. Сердце колотится, глотаю ртом воздуха, губы горят огнем от чужих прикосновений. Добрый день. Бросаю тихое на автомате соседки и проскальзываю мимо нее. Она что-то отвечает мне, но я не слышу. В ушах гул, перед глазами все расплывается от нахлынувших эмоций и ощущений. «Господи, что только что произошло? И почему поцелуи незнакомого мужчины мне настолько понравились? Почему я не начала кричать и вырываться? Почему где-то на подсознательном уровне у меня вертилась мысль «Не обидит?» «Вон когда Мирон полез ко мне с поцелуями, меня чуть не стошнило прямо на него. А с Дамиром? С Дамиром все как-то очень странно было, словно я нанюхалась дурмана». Я останавливаюсь у входной двери, несколько раз сжимаю разжимаю кулаки, распрямляю плечи. Так спокойно. Это всего лишь поцелуй. Люди каждый день это делают. Достаю из сумочки ключи, открываю дверь и тихонечко вхожу в квартиру. Хочу незаметно забежать в ванную, чтобы Элька не поймала меня в таком состоянии. Но не получается. Она выходит из кухни и машет мне над кушенной морковкой. «Привет, подруга! Что за красавчик на крутой тачке тебя подвез?» Не отрывая от меня любопытный глаз, подходит ближе ко мне. Черт, заметила все ж нас через окно. Эм, без понятия. Пожимаю плечами, пытаясь выглядеть как можно бесстрастней. Рассказывать о том, что произошло сегодня, подруге вообще не хочется. Она ведь потом не отстанет от меня, да и вообще от отчего-то хочется, чтобы Дамир остался лишь моей тайной. Предложил подвести, я сначала отказалась, но он оказался достаточно настойчивым. Я снимаю обувь, расстегиваю куртку. Элька смотрит на меня с недоверием. «Ты хоть номер телефона у него взяла?» «Зачем?» — удивляюсь я. «Иду в ванную комнату, включаю кран. Элька за мной следует». «Ну как зачем Аврора? Видно же, что мужик серьезный, при бабках. С такими не каждый день познакомиться удается. Как маленькая, ей-богу. Да ты еще так двадцать лет девственницей проходишь!» Эмоционально размахивает руками она. Я закатываю глаза. Опять она за свое. Она за мою личную жизнь больше своей переживает. А я и не спешу избавляться от своей девственности, если ты еще не заметила. Улыбаюсь ей в ответ, вытираю руки и иду в кухню. Элька хвостиком за мной. Морковкой хрустит, с меня глаз не сводит. «А зря! Говорят, чем старше девушка, тем больнее потом будет», со всезнающим видом серьезно заявляет она. «Чушь! Я тебе это как медик говорю». Я открываю холодильник, достаю мясо и салат. Завариваю чай в полуха слушаю Элю. В отличие от нее я не сижу постоянно на диетах. Эльке же стоит на несколько недель пуститься во все тяжкие, как сразу килограмм пять прибавляет. Поэтому большая часть ее жизни – вечная борьба за стройное тело. «Он что, даже не предложил номерами обменяться?» – спрашивает она, совсем скиснув от того, что никаких подробностей и фантастического знакомства не будет. «Предложил». «Я отказала. Он старше лет на десять, Эль. Не в моем вкусе». «Вру, конечно. Очень даже в моем. Смуглый, с резкими запоминающимися чертами лица. Высокий. А для девушек ростом почти метра восемьдесят это очень важно. Интересно собеседник и безумно харизматичный мужчина. Вот только одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, что с таким поосторожнее стоит быть. Деньги и власть – вот его суть. Он привык командовать, привык подчинять. Рядом с таким свободы не будет, а я ее слишком люблю. — Ну ты даешь. В этом возрасте мужчины как раз созревают для серьезных отношений и становятся надежными, — сокрушается Элька. — В этом возрасте, Эля, мужчины давно не верят в любовь и трахают всех подряд, так что спустись на землю. У меня и так проблем куча. Еще одной в виде этого мужика не хватало только. — Эх ты! — тяжело вздохнула подруга и плюхнулась на стул рядом со мной. Морковка со стуком полетела на стол. Эля уткнулась подбородком в сложенные перед собой руки и мечтательным голосом произнесла. «А вот когда ты попробуешь, что значит быть с мужчиной? Когда испытаешь свой первый оргазм, почувствуешь в себе его... Фуэль! Ну я же ем!» Прерывая поток ее речи. Эля уже три года с парнем встречается, и в отличие от меня опыт взрослых отношений у нее есть. И так как я ее единственная лучшая подруга, то в курсе всего в самых красочных подробностях. Есть такие, которые мне хотелось бы вообще не знать. Это не фу, Богданова. Это настоящая магия. Химия, ты хотела сказать. Поправляю ее. Знаешь, я начинаю понимать, почему ни одному парню до сих пор не удалось сорвать твой цветочек. Прищуривается она, но при этом не на меня смотрит, а на еду в тарелке. сглатывая и к морковке своей тянется. «И почему же?» С любопытством смотрю на нее, выгнув бровь. «Потому что ты ужасная зануда, Богданова!» Она откусывает кусочек, а потом начинает заливисто смеяться, и я подхватываю ее смех. Мы с Элей дружим с самого детства. Выросли в одном городе, закончили одну школу. Она на год старше. В столицу раньше переехала. Как и я, жила в общаге, научилась в педагогическом. Единственный вуз, куда смогла поступить на бюджет. Съехались мы в августе этого года. Меня достало вечное свинство соседок, ее тараканы в комнате. Нашли недорогую однушку и, не думая, в тот же день переехали. Конечно же, родителям я об этом не сообщила. Деньги они мне присылают каждый месяц. Сумма приличная, но пришлось взять подработку на случай, если вылечу из института. Отцу об этом сказать равносильно признанию в том, что принесла в подоле. Он у меня бывший военный, генерал в отставке, поэтому и воспитывал меня всю жизнь в строгости. В съемной квартире только диван, поэтому спим мы с Элей вместе. Она из семьи простой, подрабатывает официанткой, чтобы оплатить аренду, и домой приходит поздно. Я же обычно до самой ночи зубрю пройденный материал. Единственный минус нашего соседства, когда приходит ее парень, мне нужно где-то погулять. После я брезгливо кашусь на простыне и перестилаю постельное белье, на что Элька лишь смеется. «Ты завтра куда-то собираешься?» спрашивает меня подруга, когда я домываю посуду. «Да, у меня пересдача. От одной мысли о том, что это третье по счету и последняя, меня немного потряхивает». «Какая по счету? «Ой, не спрашивай. И что с этим думаешь делать?» Игривое настроение подруги вмиг меняется, она становится серьезной, барабанит на маникюренными пальцами по столу. Она возмущена сложившейся ситуацией не меньше моего. Женя посоветовал записать все на диктофоны и в случае чего в отдел образования передать, пусть разбираются. «Не проще дать Мирону и спать спокойно». В который раз заводит она свою шарманку. «Даже не начинай, тем более это уже не спасет ситуацию». «Ну тогда тебе пригодится вся удача мира», — подмигивает Эля и выходит из кухни. Я вытираю руки о полотенце, а потом подхожу к окну, рассматривая с высоты четвертого этажа двор. Руки сами тянутся к лицу, пальцами провожу по губам, они все еще горят от поцелуев до мира. Я до сих пор не могу поверить в то, что это со мной произошло на самом деле. А я ведь какого-то черта даже кайфовала от того, что взрослый красивый мужчина возбудился из-за меня. Лицо заливает краска стыда, когда вспоминаю, как почувствовала бедром твердость в его паху. Это взбудоражило, заставило прокрутить заново каждое слово, вздох и прикосновение. Может, не стоило быть такой категоричной и согласиться на обед, например? Или хотя бы дать свой номер телефона? «Нет, я все правильно сделала. С такими мужчинами лучше не связываться. Поэтому думать больше о нем не буду. Обещаю себе, но уже на следующий день после провальной пересдачи экзамена, когда выхожу на работу, все время всматриваюсь в лица мужчин с замиранием сердца, надеясь увидеть именно его». Смена выдалась тяжелой. Время близилось к вечеру. Я старалась изо всех сил держаться, чтобы не расплакаться, из-за того, что Дмитрий Иванович в который раз завалил меня. Тщательно полирую тряпкой перилом мраморной лестницы и глубоко дышу, пытаясь себя успокоить. Краем глаза замечаю темноволосого мужчину, который в компании женщины направляется к лифтам. И замираю. Это он. Дамир. По-хозяйски придерживает за поясницу свою спутницу в белом полушубке и разговаривает с кем-то по телефону. Несколько минут и они скрываются в лифте, а я так и остаюсь в роли Золушки, удел которой тайком наблюдать за принцем. На душе стало гадко. Ведь вчера меня на свидание звал, а сегодня привел в номер женщину. Явно не для того, чтобы просто поболтать. «Аврора, в 305 пятом разлили шампанское, просят уборку номера. Поднимись к ним». «Хорошо». Отзываюсь и поднимаю ведро с водой. Чувствую себя неудачницей. А еще злюсь, что такая трусиха. Мне предложили попробоваться в модельном кастинге, но я слишком много сплетен слышала о том, что там все через постель. А через постель мне не нужно. Я вообще-то акушером-гинекологом стать мечтаю, а не с задницей в крошечных бикини на сцене сверкать. Но тогда бы мне не пришлось испытывать на себе эту унизительную роль. Решаю, что завтра же начну искать что-то более подходящее для себя. Сюда сдуру устроилась. Платили хорошо, и график под занятия можно было подстроить. В 305 пятом разлили не только шампанское. Постель скомкана, подушки просто не в сливках. Даже думать не хочу, чем здесь занимались. И это я работаю в месте, где за ночь нужно заплатить приличную сумму. А что тогда делается в обычных дешевеньких отельчиках? После этого номера я убираю еще два. Один из них находится рядом с тем, в котором в прошлый раз жил Дамир. Когда прохожу мимо него, прислушиваюсь к каждому звуку и шороху. Но в номерах хорошая звукоизоляция и двери добротные, поэтому понять, есть он там или нет, невозможно. Я протираю прикроватную тумбочку, поправляю постель, почти заканчиваю уборку в номере, когда внутрь входит женщина лет сорока в распахнутом пальто. Окидывает меня холодным взглядом, скидывает верхнюю одежду и идет к туалетному столику. Я уже почти закончила. Хорошего вам отдыха. Тихо говорю, собирая принадлежности для уборки в тележку. Подхожу к двери, но застываю от приказного тона. А ну стой. Вы что-то хотели? Делаю глубокий вдох, чтобы не нагрубить в ответ, и разворачиваюсь к ней. «Здесь были мои сережки С бриллиантами. Очень дорогие. Ты трогала их?» Смотрит на меня прищуренным взглядом, кивком указывая на туалетный столик. Плохое предчувствие накрывает с головой. «Нет, на столике была лишь расческа и духи. Это все, честно отвечаю я. «Я оставила их здесь. Наверное, мне стоит связаться с администратором и сообщить, что в их отеле работает воровка». Раздраженное зло произносит она и тянется к телефону. Да не брала я ваши серги, поищите их получше. Возмущенно говорю, в ответ же мне летит отборное брань обвинения в воровстве. Прекрасно. Просто чудесно.